Глава 16. Толкаем огромную каменную полусферу прямо к каналу. Гвардейцы и некоторые, присоединившиеся к нам солдаты регулярной армии, то дело осторожно высовываются, чтобы скорректировать направление или открыть огонь. Я в своем драгоритном покрове, разумеется, тоже вынужден показываться из-за каменного щита. Наконец, под многочисленные выстрелы и шквал боевых заклинаний с грохотом атакующих артефактов, мы добираемся к каналу. Дальше бетонный обрыв и вода. На второй я, в свою очередь, концентрируюсь и начинаю возводить ледяной мост. С моими пяти кругами ман вокруг ядра в этом нет ничего сложного. Да и я не первый, кто решает таким способом пересечь канал, разве что у меня есть каменная защита, которая позволяет это сделать, не превратившись в нашпигованный свинцом фарш. Федотов, пока я возвожу ледяной мост, неверяще поглядывает на меня. Еще бы, все же с его силами каменная полусфера должна была развалиться на части еще шагов 20 назад, Однако же этого не происходит, не произойдет и потом. Спереди звук выстрелов и магические завихрения в воздухе разбавляет грохот и треск формируемого мной ледяного моста. Еще немного, несколько мгновений, и будет проще. Через зашифрованную радиочастоту со мной, прямо через приборы в шлеме, связывается командование и некоторые благородные. Они уже дали понять, как относятся к моему плану. Но видя, что самоубиваться врагов мы не спешим, Начали поддерживать не только огнем из пушек с боевыми заклинаниями, но и словесно. Наконец-то у меня получается сформировать мост. «Действуй!» — кричу едва ли не в ухо Федотову. Он понятливо кивает и начинает свое дело. Я переключаю потоки маны так, чтобы каменная защита получала еще больше энергии. Боевая магия по нам ударяет реже, наступает какое-то затишье, если не обращать внимания на звуки выстрелов из огнестрельного оружия. Что-то совсем мне это не нравится. Перехватываю Тихон М, на секунду выглядываю со стороны. С помощью оптических приборов замечаю одного солдата, который держит в руках уж больно подозрительный шар, в котором явно запечатано что-то, что мне совсем не понравится. Стало быть, это артефакт, и он собирается его применить против нас. Направляя на него винтовку, целюсь и жму спусковой крючок. На самом деле все эти действия от выглядывания из укрытия и самого выстрела занимают меньше мгновения. Больше на это выделить просто нельзя, ведь тогда станешь слишком удобной мишенью. Пуля с хлопком вырывается из ствола. Преодолев скорость звука, она несется точно в мужчину, который уже замахнулся артефактом. Судя по грохоту с того места и с полохом молний, я, конечно же, попадаю. И хорошо, потому что как раз молния — это такая стихия, которая могла высвободиться из артефактной серы и ударить по нам в обход камня. «Готово, господин!» кричит Артем. «Вперед, Валун!» — Отвечаю ему и всей силой наваливаюсь на каменную полусферу. Пока мы не добрались до ледяного моста, я концентрируюсь на воде. Черт возьми, как же это сложно! Нужно поддерживать потоки маны, что связано с укреплением камня, не забывать про ледяной мост, а между делом... Между делом я еще и формирую из воды туман, который сильно усложнит для поляков прицеливание по нам. Вернее, усложнит его для простых рядовых солдат и гвардейцев без специального оборудования. Их командиры и маги наверняка с тепловизорами и оптикой ночного видения. Впрочем, это ожидаемо, и на поле боя нельзя рассчитывать полностью скрыться с радаров. Разве что стать немного менее заметным и укрыться хотя бы от части недобрых взглядов через прицел или мушку. Мы быстро ступаем на лед, я концентрируюсь на нем, только бы не сбиться с пути и не угодить в воду. Ведь тогда мы не выполним даже задачу минимум а банально станем кормом для рыб. Каменная пыль и щебенка шуршит под ногами. Нам она не позволяет скользнуть со льда, а для щита, наоборот, служит посыпкой, которая уменьшает трение. Не без моей помощи все-таки я нахожу в себе силы сформировать нечто вроде ледяного основания для щита. Мощный рывок. Мы с Видотовым и парнями наконец выталкиваем каменную полусферу на противоположный берег канала. Что же, еще немного, и можно будет врываться в здание». А пока толкаем и еще раз толкаем. Вместе с тем, я с помощью магии стихии воды поддерживаю вокруг нас крайне плотную завесу из тумана. С одной стороны, это риск, с другой... Бойцы с нашей стороны тоже не дураки, чтобы случайно пальнуть спину. Наконец, под проливным дождем из раскаленного свинца и магическими ударами, мы добираемся до ближайшего здания, служащего нам неплохим укрытием. Велю остальным напрячься, и мы с грохотом упираем щит в стену. Артем понимает меня с полуслова и быстро формирует в защите проход. Он практически совпадает с окном, и мы забираемся внутрь. Проходя через него, я мимоходом замечаю, во что превратился некогда обычный камень. Теперь он напоминал расплавленную массу, в которой застрялась столько пуль, что хоть на металлолом сдавай. Уже не говоря про многочисленные следы мощных боевых заклинаний. Бойцы быстро рассеиваются по просторной комнате и контролируют все доступные переходы в другие помещения. Кто-то стоит возле дверей с автоматом перевес. Кто-то целится в стороны лестниц, которые ведут вверх и вниз. Это было сильно. Едва, приводя дыхание, говорит Федотов. Да, ты отлично держал щиты, валун. Хлопаю его по спине и подмигиваю. Человек он не глупый. поймет, что нужно поддержать легенду. Адреналин бешеный. Сам от себя не ожидал, господин. Хмурится он. А я по глазам вижу, что капитан моей будущей гвардии уже хочет спросить. Кто ты, черт возьми, такой, и сколько у тебя кругов? Но разговоры вести некогда. Мы уже почти на финишной прямой задачи максимум. Да не стал бы он спрашивать. Сгорал от любопытства, но с вопросами не лез. На базе проекта нам рассказывали про людей такого типа, как Артем Федотов. Если кратко, идеальные и надежные гвардейцы, которые могут возглавить все формирование. Собственно говоря, таких и надо приближать к себе, делать своими людьми, чтобы обеспечить базу для дальнейших действий. Пусть в проекте я сейчас и не участвую, но их методы все еще работают, и глупо от этого отказываться. Быстро оцениваю ситуацию, переговариваясь с благородными по ту сторону канала и даже связываясь с командованием. Не с самим Горловым, но тоже с важными людьми. Мне быстро передают расклад по ситуации в секторе и говорят, как лучше всего действовать. Мне и бойцам нужно максимально зачистить зону рядом с ледяным мостом, чтобы потом по нему к нам смогло пройти подкрепление. Гвардейцы докладывают мне ситуацию. Я решаю разделить нас на две группы, чтобы позже встретиться в одном месте. По итогу одного возглавляю сам, другой руководит Артем. Для него это будет серьезная проверка и, так скажем, боевое крещение. Он, конечно, тертый калач, но со мной еще не работал, а потому как бы и не считается. Федотов обрастает каменной броней, полностью оправдывая свое прозвище. Будучи действительно тем еще валуном, он уже выглядит угрожающе. А уж после того, как парни подают ему два автомата, превращается в нечто, медленное и почти неубиваемое, но смертоносное. Рядовых бойцов и слабых магов он уложит на раз, а вот сильных магов в паде ему все-таки пока лучше не встречать. Эх, столько планов впереди. Я ведь знаю специальные техники по развитию кругов маны и работе с ядром. Если Федотов по итогу примкнет в мою личную гвардию, Не придётся ему больше лишь вторым кругом довольствоваться. Уж приближенных точно надо подтягивать в силах, чтобы мне потом меньше напрягаться. Как-никак от этой жизни я хочу взять всё. Я тяну руки к бедрам и выхватываю дятлов. Эргономичный меч с артефактным сдержанным в клинке тоже чертовски хорош в ближнем бою. Но вот незадача. Я потратил практически всю ману на поддержание каменного щита, создание моста и прочего. Какое-то время придётся экономить ману но главное ее хватит для поддержания работы магического доспеха, который невидимой пленкой окутывает пад. Несколько секунд, проверка связи, оружия, и мы расходимся в разных направлениях. Артем, точно безумный каменный голем с двумя автоматами, уносится в один из коридоров, провоцируя на себя огонь врагов. Гвардейцы двигаются за ним, от одного укрытия к другому, и прикрывают. Мы с парнями тоже не теряем времени. Я поднимаюсь вверх по лестнице, и тут же натыкаюсь на хитрого пшека, который направляет мне в лицо мощный убойный дробовик, и хорошо, если не артефактный. Дятлы синхронно выстреливают в его сторону. В последний момент я падаю к бетонному полу и почти уворачиваюсь от выстрела. Лишь в некоторых местах духовный доспех срабатывает и защищает артефактную сталь физического доспеха. Я поднимаюсь с пола, но не хватает дробовик. Это ценная занятная вещица. Однако у нас таких нет, и уж точно подобное оружие не состоит на вооружении регулярной армии Российской империи. А это значит, что практической пользы в нем нет. Любое оружие требует опыта и определенных знаний. Ну и главное, подходящих патронов. А у них совсем другой принцип создания. Следуем дальше. Я слышу голоса противников, и это не какой-то фокус, а лишь специальная звуковая система, встроенная в шлем пада. Она фильтрует шумы, оставляя речь. Этот режим можно выключить, что я и делаю. Когда понимаю, что с такого расстояния и после такой фильтрации, слова все равно не разобрать. Главное, что я знаю, где засели враги. Плохо только одно, придется подставиться. Но ведь для этого и существуют пады, верно? Предупреждая своих гвардейцев. Дэм Широтин с позывным «Дэм» и остальные внимательно кивают. Кстати, в руках Дэма тот самый дробовик, и он, судя по хвату и уверенному взгляду явно умеет с ним обращаться. Почему бы и нет? Забавнее всего убить врага его же оружием. Да и сбор трофеев на поле боя никто не отменял. А меня еще греет мысль о том, что, похоже, я уже нашел возможного оружейника, свою будущую гвардию. По крайней мере, с необычным оружием он разбирается быстро. Несколько минут спустя, запитав магический доспех маной в достаточной мере, чтобы защита продержалась подольше, я с разбега вбегаю в большое открытое помещение. Тут же по мне открывает огонь с нескольких сторон. Пули отлетают от энергетической защиты, как от танковой брони. Те редкие, что каким-то чудом пробивают ее в местах напряжения поля, лишь слегка задевают металлический доспех. Ведь основной импульс был поглощен. Белые паутинки бегут перед глазами, сигнализируя о том, что среди польских бойцов довольно много метких, и они точно знают, что стрелять надо в голову. Это чертовски мешает мне прицелиться, но не настолько. Вытягиваю руки, смотрю прямо, а сам ритмично выжимаю спусковые крючки и бегу вперед. Мне не столько нужно попасть, хотя я часто это делаю, сколько отвлечь и собрать все внимание на себя. Мои бойцы тем временем отстреливаются и откровенно наглеют, что в их случае хорошо. Они продвигаются за мной, захватывая все большую площадь и места для укрытий. Проношусь мимо одного парня, хочу в него стрельнуть, но он вдруг превращается в решето. Оборачиваюсь лишь на секунду и вижу, как Широтин перезаряжает трофейный дробовик. Серьезная пушка. Даже не ожидал. Один из врагов вдруг показывается из угла с артефактной сферой в руках. Такую я уже видел, а потому вынужденно притормаживаю и стреляю в нее. Кремит громкий взрыв. Но я уже за укрытием. Хм, это была не молния, запечатанная в стали, а огонь. Урон примерно сопоставимый, разве что принцип работы другой. Впрочем, неважно. Мчусь вперед и влетаю в одну из комнат, скользя на большой луже крови. Тут же оказываюсь у стены, где стоит один мужик с очередным дробовиком. На автомате впечатываю его плечом в стену. Судя по звуку, ребра явно не выдерживают такого удара. Трескаются, ломаются и разрывают органы, словно зубастая пасть. Направляю дятлов на недругов, и раздается трель, в этот раз ритмичная. Такая, какой должна быть. Когда оружие обслуживает настоящие профессионалы своего дела. Я бешено волочком ношусь по комнате. Враги стреляют по мне, но броня держит. В итоге все они превращаются в трупы быстрее, чем у меня заканчиваются обоими в обоих автоматических пистолетах. Секрет такой эффективности прост: я использовал колени, локти, плечи и даже кулаки. Будучи облаченным в пад, очень легко убивать врагов без такого же доспеха. Любой поставленный удар фактически смертельный. Единственное, я не использую магию, потому что практически вся мана уходит на поддержание защиты, а еще мне нужно мудриться ее как-то накопить в хранилище. Для чего? Ну, хотя бы для того случая, когда маги наконец-то окажутся на моем пути. Помню ведь, как активно они пытались превратить каменную сферу в пыль, а сейчас будто все сквозь землю провалились. Однако не стоит обманываться. Они засели в безопасном месте и ждут, или готовят какую-нибудь пакость. Выбегая из комнаты, и удивляясь тому, что гвардейцы и без моей помощи за эти несколько минут умудряются продвинуться дальше. Бегу первым, собираю пули и позволяю своим парням отработать. В руках одного из поляков с автоматом снова сверкает что-то круглое и, несомненно, опасное. Но дятлы быстро обрывают жизнь незадачливого солдата, вот только бы его артефакт уже активирован. Казалось бы, нужно прятаться и закрывать голову руками, но не в моем случае. Драгоритный покров прощает многие ошибки. Впрочем, ошибаться я не собираюсь. Это как раз холодный расчет, ведь все бомбы не срабатывают мгновенно. Хватаю шар, делаю несколько шагов, прыгаю и швыряю его точно в один из бывших кабинетов какого-то офиса. Не то чтобы прям чудом, но я все-таки успеваю провернуть затеянное. Импровизированное собрание солдат, которые направляют на меня стволы, выпучив глаза, прерывается стальным шариком, который прыгает по полу лишь раз, на второй — Громко взрываются стихии льда. М да, мощная штука. По крайней мере, заледеневшие статуи поляков больше не представляет угрозы. Мгновенная и безболезненная смерть. Однако в воздухе столько дыма и снега, что лучше не рисковать. Поэтому дятлам приходится немного поработать. Затем я срываюсь с места и бегу дальше. На моих бойцов напались еще одного выхода. Им явно стоит помочь. Вот только я далеко. А впереди снова показывается боевой артефакт. Я всеми способами пытаюсь ускориться. Но он выстреливает молнией и, к сожалению, превращает одного из моих парней в кучку пепла. Понятно, что смерти на поле боя неизбежны. Глупо играть в шахматы и надеяться сохранить все фигуры. Так и в бою. Вот только потерять живого человека со всеми его мыслями и эмоциями все равно непросто. Но лучше трансформировать негативные эмоции в чистую ярость. Это хотя бы поможет в бою. Боем прорываясь через польских солдат. Дятлы покусывают их так, что брызги крови не утихают, а трупы падают замертво. Попутно убиваю одного одаренного, который пытался пронзить меня мечом, напитанным магией кислоты. Хотел растворить мою броню? Наивный, вместо этого лишь позволил дятлам попробовать на вкус свою печень. Остальных расстреливаю в упор или убиваю точными мощными ударами. Кости хрустят, жилы рвутся, а плоть брыжет кровью. Мой доспех работает слажно, как и я сам. Мы с ним единое целое. Гвардейцы и некоторые солдаты регулярной армии подтягиваются и мы зачищаем направление. Скоро уже пора встретиться с Видотовым и остальными, чтобы перегруппироваться и действовать по ситуации. Да и переговорить с командованием не помешало бы. Никто же наверняка переполох, ведь никто не ожидал, что якобы совершенно бесполезный орлов не только не сбежит с поля боя но еще и попытается взять задачу максимум, а может даже и перевыполнить ее. Перезаряжают дятлы. Приятный металлический ляск, как услада для ушей. Прячу их обратно в ячейке. Эти тихие щелчки тоже доставляют определенное удовольствие. Специальный меч для магов у меня все еще на поясе, и он ждет своего часа. Двигаемся с парнями дальше. В темноте коридора нам наконец-то попадается серьезный противник — Крупный широкоплечий мужчина держит в одной руке энергетический щит, в другой — меч. Это сильный маг, что умеет трансформировать ману в материю. Таких называют энергетики. Ведь, по сути, они сражаются чистой энергией, материализованной в физические объекты. Если сравнивать таких магов с физиками, то они на голову выше, но все еще уступают стихийникам и прочим более универсальным магам. Парни, увидев угрозу, сразу открывают огонь из автоматов. Пули свистят по воздуху, яркие вспышки огня расцветают справа и слева от меня. Будто сейчас сезон цветения. И все бы хорошо, бойцы попадают. Вот только пули рикошетят от щита или лишь мнутся об него. Никакого шанса на пробитие. Особенно после того, как польский маг меняет меч в правой руке на щит. Я понимаю, что тратить патроны нет никакого резона. А еще то, что это мой бой. Велю парням оставить меня и продолжить защищать сектор, чтобы скорее встретиться с Видотовым и остальными. Им приходится подчиняться, ведь сегодня я их командир. Маг, когда по нему перестает стрелять, слегка кланяется мне, будто бы приглашает на дуэль. Что же, похоже, для него это в какой-то степени еще и развлечение. Однако один из забежавших бойцов все-таки успевает передать мне Тихон М. Срываясь с места, как молния, практически не целясь, выстреливая из винтовки по магу.